На составлении протокола изъятия не настаиваю. Но если следствие проявит заинтересованность, мои действия могут письменно подтвердить корреспондент отдела и случайно зашедший в мой кабинет автор газеты, специалист по радиоэлектронике. Подходит такой вариант, господин Ждан? Да что вы заладили, господин да господин. У меня есть имя и отчество. Петр Олегович. Так вот, Евгений Львович, польза от этого жучка для нас пока нулевая. Просто мы убедились, что он есть. Ну, точнее, был. И надо установить, откуда взялся. А для этого передать его технарям и провести расследование. В учебном заведении, где я имел честь грызть специальные науки, их называли биномами, рассмеялся страхов. «Ну, теперь-то мы можем говорить спокойно, без прослушки?» «Никита, как ваше мнение?» – спросил Страхов. «Ну, теперь все в норме». «Ну, тогда, ребята, спасибо за помощь. Вы свободны. А я готов отвечать на ваши вопросы, Петр Олегович». Разговор, то бишь дружеская беседа, длился больше двух часов. Следователь к хитроумным уловкам не прибегал. Он просто попросил Страхова восстановить час за часом, чем он занимался в день убийства Маривой. Пришел в газету в 10, как всегда. До обеда работал с нашими материалами в номер. Общался с десятком журналистов. Обедал в редакционном ресторанчике «Золотое перо» в компании с сотрудниками своего отдела, Фоминым, Юркиным, Корнеевой. После обеда началась сдача полос вечернего выпуска, и была обычная редакционная горячка. Часа в четыре, то есть около 16.00, меня вызвала к себе в кабинет Елена Евгеньевна. «Каким образом она вас пригласила к себе?» Позвонил ее помощник и попросил зайти. У нее кто-то был? Нет, она была одна. Как себя вела? Была чем-то озабочена. Но это ведь такая работа, на которой каждую минуту что-нибудь случается. Э -э, главный редактор вызывала вас по конкретному поводу? Да, она поручила срочно ехать на Сиреневый бульвар. Там взорвали какого-то коммерсанта. Вы отправились на место происшествия? Нет. Я выслушал Мареву, сказал, что все понятно, и отправил туда Фомина. А почему сами не поехали? Ведь все-таки задание главного редактора. А у меня были свои дела. Да и кроме того, это не мой профиль. Специалист, извините, по уничтожению коммерсантов взрывами Юра Фамин. Он бывший капитан подрывник, у него обширные материалы по этим не своевременно усопшим. Вы их не жалуете? Ну не то, чтобы отвратительно, когда убивают. Но эти осатаневшие деляги превратили весь город в арену кровавых разборок. Аждан слушал страхово спокойно, внешне равнодушно. Но в глазах его мимолетно промелькнуло понимание. «Итак, на задание уехал Фомин. А вы? Чем занимались вы в это время?» «Ушел из редакции». «Куда? К кому?» «Мои дела». «Не в ваших интересах, знаю». «Вы ушли из редакции или уехали на своей машине?» «Уехал». «В этот день возвращались еще в редакцию?» «Нет». «Приехал прямо домой часам к десяти вечера». «Вы были у женщины?» «Нет». Начиная заводиться от монотонных вопросов Ждана, чуть повысил голос Страхов. «Спокойнее, господин Страхов». Вы опытный человек, понимаете, что вам требуется алиби на время убийства Марьевой? Мне ничего не требуется. Я Елену любил и скорее дал бы угробить себя, чем допустил ее гибель».